Глава 14. Обычно после полуночи напряжение в диспетчерской немного спадало. Но сегодня этого не произошло. Из-за Бурана аэропорт имени Линкольна продолжал принимать и отправлять самолеты с опозданием на несколько часов. И то, что они запаздывали, увеличивало неразбериху на взлетно-посадочных полосах и рулежных дорожках. Большинство диспетчеров, Закончили в полночь свою восьмичасовую вахту и, изели волоча, ноги отправились домой. На их место заступили другие. Поскольку людей вообще не хватало, да и к тому же кто-то еще был болен, некоторых попросили остаться и сверхурочно поработать до двух часов утра. И в том числе руководителя полетов, главного диспетчера радарной Уэйна Тэвиса и Кейза Бейкерсфелда. Полтора часа назад, после волнующего и столь внезапно оборвавшегося на полуслове разговора с братом, Кейс, стараясь обрести душевное равновесие, сосредоточил все внимание на экране радара, перед которым он сидел. Если ему удастся не отвлекаться мыслями ни на что другое, решил он, оставшееся время, последнее в его жизни вахта пролетит быстро. Кейс продолжал принимать самолеты с востока. Слева от него сидел помощник, молодой человек, проходивший обучение на радаре. Уэйн Тейвис продолжал наблюдать за работой, разъезжая по диспетчерской на своем высоком табурете, который он сдвигал с места, отталкиваясь от пола высокими каблуками своих сапог. Правда, менее энергично, чем в начале смены. Кейзу как будто удалось сконцентрировать свое внимание на экране, и в то же время удалось не вполне. У него было какое-то странное ощущение, будто мозг его раскололся, и он мыслит сразу в двух плоскостях. Часть его мозга была занята самолетами, прибывавшими с востока. В данную минуту тут не возникало проблем, а другая часть размышляла над его собственной судьбой и занималась самоанализом. Такое положение, конечно, не могло длиться долго. Кейзу казалось, что мозг его... Подобен электрической лампочке, которая перед тем, как погаснуть, вспыхивает особенно ярко. О себе он думал сейчас бесстрастнее и спокойнее, чем раньше. Возможно, помог разговор с Мелом. И если не что-то еще. Все было продумано и решено. Смена Кейза рано или поздно окончится. Он уйдет отсюда, и вскоре ожидания и все тревоги останутся позади. В нем зрело убеждение, что его жизнь уже отделена от окружающих, и ничто больше не связывает его ни с Натали, ни с Мелом, ни с Брайаном или с Тео, как и их с ним. Он принадлежит уже к мертвым. Да, он уже с теми, кто ушел, с Редфернами, погибшими в обломках своего самолета, с маленькой валерией. Ведь в этом же суть. Почему только теперь стало ему ясно, что смертью он искупает свою вину перед Ретфернами? Интересно уж, не сумасшедший ли я? Бесстрастно размышлял Кейс. Говорят, что жизнь кончает самоубийством сумасшедшие. Впрочем, какое это имеет значение?» Он сделал выбор между мукой и покоем, и еще до наступления утра к нему придет этот покой, и снова, как уже неоднократно бывало на протяжении последних нескольких часов, рука его опустилась в карман, нащупывая ключ от комнаты 224 в гостинице Охейген. А другая часть его мозга, та, что еще сохранила прежнее чутье, автоматически продолжала следить за самолетами, прилетавшими с Востока, и лишь постепенно до сознания Кейза дошло, что рейс-2 Трансамерики терпит бедствие. Сообщение о намерении экипажа вернуться в аэропорт поступило на КДП примерно час назад, и через несколько секунд после того, как стало известно решение, принятое Энсоном хейрисом старший диспетчер Чикагского центра сообщил об этом по особому телефону руководителю полетов, предварительно предупредив центры в Кливленде и Торонто. Поначалу требовалось лишь поставить в известность начальство аэропорта имени Линкольна о том, что самолет просит разрешить посадку на полосу 3.0. А позже, когда центр в Кливленде передал рейс-2 Чикагскому центру, началась уже конкретная подготовка к приему самолета. Руководитель полетов лично явился в радарную и поставил Уэйна Тевиса в известность о взрыве на рейсе 2, о предполагаемом времени его прилета и о том, куда сажать самолет, на полосу 2.5 или 3.0. Тем временем наземная диспетчерская предупредила аэропортовскую аварийку «Будьте наготове, и как только самолет начнет снижаться, выезжайте на поле». Наземный диспетчер по радиотелефону связался с Патрони и сообщил ему, что срочно нужна полоса 3.0. Впрочем, Патрони уже знал об этом. Затем на резервной волне установили контакт между КДП и кабиной самолета Аэро Мехикан, чтобы заранее обеспечить двустороннюю связь, которая могла понадобиться, когда Патрони сядет за штурвал. В радарной Уэйн Тейвис, выслушав сообщение руководителя полетов, невольно взглянул на Кейза. Если оставить все так, как оно есть, то именно Кейзу придется принимать рейс-2 от Чикагского центра и сажать самолет. Тейвис тихо спросил руководителя полетов. «Может нам снять Кейза и заменить? Кем-то другим?» Тот был в нерешительности. Он вспомнил АЧП с военным самолетом КС-135. Тогда он под каким-то предлогом отстранил Кейза и потом все думал, правильно ли поступил. Тогда человек не очень уверен в себе и может в любую минуту утратить остатки уверенности достаточно пустяка, чтобы перетянуть в гибельную сторону чашу весов. К тому же руководитель полетов чувствовал себя неловко от того, что помешал разговору Кейза С братом в коридоре. В тот момент он вполне мог бы подождать, но не подождал. Кроме того, руководитель полетов сам до смерти устал, не только за сегодняшний день, но и за все предыдущие. Он вспомнил, что недавно где-то читал, будто в середине 70-х годов появятся такие системы наблюдения за воздухом, благодаря которым диспетчеры будут в два раза меньше утомляться и меньше нервничать. Правда, руководитель полета поднесся к этой информации скептически. Он сомневался в том, что удастся когда-либо избежать профессиональных перегрузок. Если в чем-то диспетчерам станет легче работать, им придется затрачивать больше нервной энергии в другом. Это пробуждало в нем сочувствие к Кейзу. Бледному, худому, напряженному, как струна. Да и не только к Кейзу ко всем, кого доводило до такого состояния существующие системы организации труда. Все так же тихо Уэйн Тэвис снова спросил. «Так снимать его? Или нет?» Руководитель полетов отрицательно покачал головой и, понизив голос, ответил. «Не будем ускорять ход событий. Не снимайте Кейза. Но и не отходите от него». Тут Кейс заметил двух шептавшихся начальников и догадался, что надвигается нечто серьезное. Как-никак он был старый, матерый волк, которому хорошо знакомы признаки близкой беды. Кроме того, инстинкт подсказывал ему, что речь шла и о нем. И он понимал, почему. Теперь Кейс уже не сомневался, что через несколько минут его освободят от работы или же переведут на менее важное направление — Как ни странно, ему было все равно. Он был очень удивлен, когда Тевис, не делая никаких перемещений, оповестил всех диспетчеров о том, что самолет Трансамерики «Рейс-2» терпит бедствие, возвращается на базу, и его надо принимать вне всякой очереди. Диспетчеру, сидевшему на отлетах, было дано указание убирать все машины с предполагаемого курса «Рейса-2» и уже отдельно к Кейзу Тэвис изложил проблему посадки. Решение о том, на какую полосу сажать самолет, предстояло принять в последнюю минуту. «Разработай свой план посадки, мальчик», — сказал ему Тэвис, на техасский манер растягивая слова. «И когда самолет передадут тебе, займись только им. Все остальные мы возьмем на себя». Сначала Кейс только кивнул, немало не обеспокоенный поставленной перед ним задачей, и машинально принялся производить расчет подхода самолета. Такого рода расчеты всегда делают в уме. На бумагу наносить их нет времени. Да и потом, как правило, приходится на ходу все менять. Как только Чикагский центр передаст ему самолет, решил Кейс, он поведет его к полосе 3.0, но с таким допуском, чтобы можно было завернуть машину влево но не слишком резко, учитывая небольшую высоту, если придется сажать ее на полосу 2-5. Кейс подсчитал, вести самолет ему предстоит минут 10. А Тэвис предупредил его, что, по-видимому, лишь минут за пять до посадки он узнает о том, на какую полосу можно будет сажать машину. Времени, конечно, в обрез. И в радарный все изрядно вспотеют, как и в воздухе но справиться можно, хотя будет и нелегко. И Кейс снова мысленно прочертил траекторию полета и зафиксировал направление. А на КДП уже стали просачиваться неофициальным путем некоторые подробности. В свободные минуты диспетчеры сообщали их друг другу. На самолете в воздухе произошел взрыв. Он кое-как летел, несмотря на поврежденный фюзеляж и наличие раненых. Неизвестно, работает ли управление самолетом. Пилотам нужна самая длинная полоса, которая, ко времени посадки, возможно, уже будет очищена, а, возможно, и нет. Все повторяли слова Димироста, Самолет поврежден. Есть жертвы. Капитан послал невероятно злую радиограмму управляющему аэропортом. Управляющий находится сейчас на полосе 3.0. Делает все возможное, чтобы очистить ее. А время быстро истекало. И теперь заволновались даже они, привыкшие к сложностям воздушного транспорта. Помощник, сидевший рядом с Кейзом, рассказывал ему о случившемся по мере того, как узнавал сам. Кейз все понял и уже страшился того, что на него свалилось. Не хочет он принимать в этом участие. Ни малейшего, никакого. Не стремится он, да и не может что-то там такое доказать себе. И даже если он хорошо справится с задачей, разве этим что-нибудь изменишь? А если не справится? Если где-то ошибется, погибнет самолет. Полный людей, как уже погиб один. На другом конце радарный Уэйна Тевиса вызвал по прямому телефону руководитель полетов. Несколько минут назад он поднялся на этаж выше, в будку, чтобы быть рядом с наземным диспетчером. Опустив на рычаг трубку, Тэвис на своем табурете подкатил к Кейзу. Старик только что получил сигнал из Чикагского центра. «Рейс-2 передадут нам через три минуты». И Тэвис приехал к диспетчеру, сидевшему на вылетах, и проверил, нет ли на пути рейса два вылетающих самолетов. Помощник сообщил Кейзу, что на поле все еще стараются вытащить застрявший самолет и освободить полосу 3.0. Они уже включили двигатели, но самолет так и не сдвинулся с места. За дело взялся брат Кейза, так сказал помощник, и если самолет не двинется сам, снегоочистители разнесут его на куски, чтобы освободить полосу. Но всех волнует, хватит ли на это времени. Раз Мел принял такое решение, подумал Кейс, значит, он уверен, что хватит. Мел всегда совсем справляется. Он умеет подчинить себе ход событий. А вот у Кейза не выходит. Или во всяком случае не всегда и не так, как у Мела. В том-то и разница между ними. Прошло уже почти две минуты. Помощник, стараясь говорить спокойно, заметил, самолет появился на экране. В самом углу экрана Кейс увидел двойную звездочку — сигнал бедствия, несомненно исходивший от рейса два. — Скорее бежать отсюда! Не хочет он! Ему с этим не справиться! Пусть кто-то другой возьмет его на себя, хотя бы Уэйн Тэвис, пока еще есть время. Кейс резко повернулся, ища глазами Тэвиса. Тот... В этот момент стоял спиной к Кейзу возле диспетчера по вылетам. Кейз открыл было рот, чтобы позвать его, но... К своему ужасу не смог издать ни звука. Он попытался снова. Безуспешно. Все было как во сне. Как в том кошмаре, который преследовал его. Ему отказал голос. Но ведь это не сон. Это происходит наяву. Разве? Паника охватила его. А на табло... Над экраном загорелся белый свет. Их вызывал Чикагский центр. Помощник снял трубку прямого телефона и сказал «Валяй, центр». Потом повернулся к селектору и передвинул рычажок, включив динамик над головой, чтобы и Кейс мог слышать. «Линкольн, рейс 2 находится в 30 милях к юго-востоку от аэропорта. Курс 2 5 -0. Центр. Вас понял». Он появился у нас на радаре. Переключайте его на нашу частоту. И помощник повесил трубку. Сейчас центр даст указание самолету переключиться на другую радиоволну и пожелает ему благополучной посадки. Самолету, который терпит бедствие, всегда желают благополучной посадки. Они-то на земле находятся в безопасности. Так надо же хоть как-то приободрить тех, кто в воздухе. Вот и теперь. Сидя в этой теплой, надежно изолированной от внешнего мира тихой комнате, трудно было поверить, что где-то там, высоко, в ночном небе, где гуляют ветер и метель, раненый самолет пробивает себе путь на землю и может погибнуть, так не долетев. Включились радио на частоте прибывших с востока самолетов. Раздался резкий голос. Это Вернан Димерест. Его ни с кем не спутаешь. Кейс только сейчас вспомнил, что командир потерпевшего аварию самолета — это Вернон. «Диспетчерская Линкольна, — говорит Трансамерика, — рейс-2, держимся на высоте шесть тысяч футов, курс два пять ноль. Помощник молчал. «Теперь Кейс должен подтвердить прием и взять на себя руководство полетом, но он не хочет, не хочет!» А Уэйн Тевис по-прежнему сидит спиной к нему, и голос по-прежнему не слушается Кейза. — Диспетчерская Линкольна! Снова затрещала радио! Куда вы провалились, черт возьми? Куда, черт возьми? Да что же не обернется? Тевис безудержной ярости охватила вдруг Кейза. Черт бы побрал этого Тейвиса! «Черт бы побрал диспетчерскую! Черт бы побрал его покойного отца, который заставился на весь заняться тем, что никогда не было по душе ему Кейзу! Черт бы побрал Мела С этой его уверенностью в себе и умением справиться с любым делом! Черт бы побрал всех и вся!» Помощник недоуменно смотрел на Кейза. «Рейс-2 сейчас снова вызовет диспетчерскую». Кейс понимал, что он в ловушке, вовсе не уверенный в том, что голос его... «Послушается» он включил микрофон. «Трансамерика, рейс-2», два, сказал Кейс. «Говорит диспетчерская Линкольна. Извините за задержку. Мы все еще рассчитываем посадить вас на ВПП-3.0. Будем знать точно через 3-5 минут». Радио в ответ прорычало. «Вас понял, Линкольн. Информируйте нас дальше». Теперь Кейс был весь вниманием. Та часть его мозга, которая была занята посторонними мыслями, выключилась. Он забыл про Тевиса, про своего отца, про Мелла, про самого себя. Все исчезло, кроме Рейса-2, и он спокойно и четко произнес «Транс Америка, Рейс-2». «Вы находитесь в 25 милях к востоку от границы поля. Начинайте спуск по собственному усмотрению. Заворачивайте вправо. Курс 2.6.0». Наземный диспетчер, сидевший в своей стеклянной будке этажом выше, сообщил Мелу Бейкерсфелду о том, что Чикагский центр передал им рейс-2 для посадки. Мэл ответил по радио. снегоочистителем и грейдером дано указание убрать самолет Аэромехикан с полосы. Сообщите патроне, чтобы немедленно выключил двигатели. Скажите ему, если может, пусть вылезет оттуда». «Если не может, пусть держится покрепче. Не отключайтесь. Как только полоса освободится, нужно будет посоветоваться». Руководитель полетов на другой волне уже сообщал патроне о принятом решении.